Глава 9. Агапий или Липупс вошёл в историю строевым шагом. Выходец из желвоцинье, троль по национальности. Он сделал блестящую карьеру в одной из лучших арменийских рох. Пройдя длинный путь от безвестного зеленокожего новобранца до грозного бригадного сержанта, которого до дрожи в коленях боялся весь генералитет. Если спросить генерала Дагалормона, что он думает об Агапии и его безвременной кончине, бравый вояка мог бы и прослезиться. Не то от скорби по усопшему, не то от невероятного облегчения. «Наши недостатки являются прямым продолжением наших достоинств», твердят мудрецы. Вероятно, они правы. Талант Лилипупса стал причиной его смерти. Но не станем утаивать факты, А честно поделимся имеем с читателем. Тролль Агапи Лилипупс от природы был наделён выдающейся мускулатурой, удивительной физической силой и оригинальной со всех точек зрения внешностью. От троллей он выгодно отличался умом и сообразительностью, от всех прочих упорством и отвагой. Приплюсуйте сюда дар убеждения в лелеяны безимённым турогенством, и вы поймёте, что лучшего сержанта не сыскать. Кто всегда болел душой за армию, кто вызывался добровольцем, когда нужно было идти в разведку, кто неизменно удерживал превосходящие силы противника в стратегически важных пунктах, кто первым поднимался в атаку и увлекал за собой солдат. Но ярче всего Агапий Лилипупс проявил себя в качестве агитатора и наставника молодежи. Он умудрялся набрать в армию тех, кто не считал себя пригодным к военной службе, тех, кто спал и видел себя в роли варварского вождя, победителя в синеокрохских спортивных игрищ или выдающегося патологоанатома. Он убеждал глухих упрямцев, горных змеев, и мог доказать свою правоту циклопам и аздакским великанам, выступающим в другой весовой категории. Ему не перечели сфинксы и химеры и уступали дорогу свирепые василиски. Легенда гласит, что во время кампании в Пальпах, за час до знаменитого двойного охвата под Кокривкой, в войсках Тиронги на левом фланге случилась паника. Положение действительно казалось безвыходным, и даже матерые ветераны, прошедшие с Галормоном не одну войну, утратили веру в себя. Агапий Лили Пупс появился среди солдат за несколько минут до массированного наступления и дружелюбно предложил им выбирать между противником и собой. Для большей ясности он присовокупил, что сильно разочарован и не посчитается с потерями. Солдат должен бояться своего начальника больше, чем своих врагов, клярях. Воодушевлённые до невозможности войны тиронги, в считанные мгновения прорвали оборону растерянного противника, стремясь оставить между собой и добрым наставником как можно больше преград. Они громили и крушили врага, пробиваясь к линии крепостных укреплений, где собирались держать оборону вплоть до подхода основных сил и прибытия генерала Догалормона, который имел достаточно влияние и веса, чтобы уговорить Лилипупса отступиться. Агапи воспитал целую плеяду талантливых военачальников. Многие из них, уже будучи офицерами высшего ранга, не раз с тёплой улыбкой вспоминали, как невменяемые жизнелюбы меччались сквозь вражеские порядки, спасаясь от дорогого лилипупса, преследовавшего их по пятам. Даже спустя десятилетия ни один из них так и не изобрёл лучшего способа прорвать несокрушимую оборону тут и Моргора. И хотя в этой истории они выступали скорее жертвами, нежели героями, никто не пытался исказить истинный ход событий. Знаменитая атака Лилипупса вошла во все военные учебники, и ее без купюр изучали добросовестные курсанты следующих поколений. Более того, среди старших офицеров Террангийской армии существовала добрая традиция — раз в год отправляться в пальпы и там, на развалинах вражеских бастионов, с подобающей торжественностью отмечать юбилей своего чудесного избавления от разгневанного бригадного сержанта. Жертва часто возвращается на место преступления, чтобы повздыхать о старом добром времени. Веслов Брудзинский. Поскольку множество бывших подчинённых Лилипупса уже достигли высших воинских званий, ему нередко предлагали пойти на повышение. С ног до головы покрытый славой и наградами тролль мог рассчитывать на приятное жалование и солидную должность при генеральном штабе, но он неизменно отвечал категорическим отказом, отчего в штабе вздыхали с неимоверным облегчением. День отказа Лилипупса от повышения всегда отмечали с размахом. Вино лилось рекой, играл столичный оркестр, вокруг накрытых столиков меловидными бабочками сновали расфуфыренные служанки, яства для праздника поставлялись из лучших ресторанов столицы. Троль в парадном мундире восседал на почётном месте, и все его бывшие солдаты поднимали за него тосты. Они были обязаны ему жизнью. Он вытаскивал их невредимыми из тех переделок, в которых сложили голову их менее удачливые приятели. Те, кому не повезло с сержантом. Они знали, что он пробьётся сквозь камень, лёд и кипящую лаву, чтобы выручить своих ребят из беды. Но, глядя, как, не задумываясь, отработанным движением отдают ему честь седовласы и полковники, и как подтягивают живот от одного неодобрительного взгляда строгие капитаны, герои прославленных компаний, штабные служаки понимали, что их снова постигло великое счастье. «Лилипупс отказался! Гиб-гиб, ура!» А это значит... что завтра, на рассвете, когда холодный туман ещё стелется по мокрой траве и солнце ещё не выглянуло из-за горизонта, а ночь не уверена, что пришло время уступать свои права дню, и когда голова будет раскалываться с жесточайшего похмелья, это не их поднимет с постели громоподобный рёв бригадного сержанта. Подъём! Идёт вашу бабушку, армия, стройся! И это настоящее счастье, которого никогда не испытать служившим под началом других командиров. Газета Красный зрачок, номер 138. Сделка века. Двое мошенников приговорены к каторжным работам. Вчера при королевском дворе Ле Губля разразился грандиозный скандал. Не в меру ретивый хранитель королевской сокровищницы приобрёл у двух загадочных антикваров некий артефакт, за весьма внушительную сумму. Как стало известно в редакции Красного зрачка, проидухи в тютюкале этому пентиху ту самую знаменитую ризскую корону. Наши любознательные читатели, которые сами с пяты видят, как бы заполучить это древнее сокровище помнят, что обладание рийской короной сулит несчислимые выгоды её владельцу, в том числе и вполне пристойное легендарное королевство. Одна беда, туда ещё никто не попадал или, во всяком случае, оттуда не возвращался. Хвала Тотису, у покупателя хватило соображения пригласить магов-консультантов. Вердикт был вынесен единогласно. Маги утверждали, что никакого удовольствия, кроме эстетического, от созерцания короны не получили. Возможно, она представляет собой некую материальную и художественную ценность, ибо выполнена на высоком уровне из подлинного золота и редких драгоценных камней. Однако, во-первых, не является магическим артефактом, а во-вторых, не является рийской короной, хотя Если судить по дошедшим до нас обрывочным сведениям, мошенники были близки к оригиналу. В ваших бедах вам поможет, когда никто другой уже не сможет, в любое время и погоду детективное агентство "Канцы в воду". Не стесняйтесь, не теряйтесь, к нам всемерно обращайтесь. Всегда рады вам и вашим проблемам по адресу: Титучевская набережная, голубой дом с каменными львами. Впрочем, как он выглядел, не знает никто. А вот как выглядит шедевр антикваров, можно теперь посмотреть на специальной выставке. Корона выставлена на всеобщее обозрение, и, как сообщает наш корреспондент из Легубля, поток желающих увидеть это чудо пока что не иссякает. Схваченные на границе доблестными стражами таможни мошенники которые стремились как можно скорее покинуть пределы страны, утверждали, что и сами были введены в заблуждение неким загадочным иностранцем, ни имени, ни звания, ни даже национальности которого назвать не сумели. Ха, так мы им и поверили. Пройдох ожидал скорый и справедливый суд, который приговорил их к десяти годам каторжных работ без права обжалования. Красный зрачок говорит своим читателям: дерзайте, Рейская корона по-прежнему никому не досталась. Только глядите, не попадайтесь, как мошенники из Легубля. Карлюзин Осёл был нагружен по самые уши и являл собой смесь оружейной и лавки пищебумажных товаров. Думгар критическим взглядом окинул нестойкое сооружение у него на спине, но затем внимательно пригляделся к двум троглодитам, тут же попытавшимся слиться с пейзажем. От чего-то голем неизменно производил на них впечатление, аналогичное тому, что Агапиллилипупс производил на новобранцев. Они обращались в шум надышащие соляные столбы и мелко моргали. Карлюза был облачён в доспехи, в которых столь успешно атаковал и пленил отряд пекинёров до Галармона. Леволеса тихо гордился вишневым, золотые цветы щегольским панцирем и кольчужным рукавом для защиты хвоста, добытыми в оружейной втайне от всеведущего домоправителя. Его голову украшал фабильный шлем, похожий на скорлупу яйца Василиска, каковым он и являлся на самом деле. Каменный палец уперся чуть ли не в шмыгающий нос. «Итак, юный Корлюза, Далеко ли вы собрались? Войну выевать? В каком качестве, позвольте полюбопытствовать? Вы не заменимым. Собираемся изучать демонов в природных условиях, едва слышно пролепетал лева леса. Откровенно говоря, голем полагал, что замок уже кишмяки шит всякими троглодитами. Он неплохо относился к орлюзи, но был глубоко убеждён, что его одного вполне достаточно, а иногда бывает даже слишком. Второе троглодит. Представлялся ему роскошью чрезмерной и необоснованной. Не думаю, что это удачная мысль, произнёс он вслух. А когда господин Левалесса собирается отбыть на родину, насколько я понимаю, Душа лорда Таванеля больше не нуждается во вместилище и собирается в дальнейшем вести самостоятельную жизнь. Огромные зелёные глаза, золотистыми искорками, немедленно наполнились слезами. Карлюза отчаянно взмахнул хвостом и заявил: "Господин Левалеса приглашён мессиром Зелгом навсегда поселяться в замке или петь здесь гнездо?" «Будет жить инкогнитый, ибо...» «Да, да, конечно», — кивнул голем. «Это великая тайна. Не беспокойтесь, об этом уже все знают, даже наши хряки». «Им я не поуведомлял», — возмущенно потряс головой троглодит. «Вот ему?» И он указал на ослика, который моментально сделал вид, что происходящее его не касается. «Сообщил». Он всё равно подслушивал, к чему был побуждён стоянием на привизе рядом. С этим разобрались. Согласился Думгар, видя, что Корлюза готов и дальше уточнять подробности. Сейчас я ясно понимаю, что без гнезда нам просто не обойтись. Теперь обратимся к теме войны. Известно ли вам, что демоны не слишком дружелюбные существа и не всегда готовы оказывать содействие учёным энтузиастам. Грозительным заклинанием Брысель в совершенстве обладаю, скромно напомнил Карлюза. Я бы не слишком на него полагался. Без нас поле боя потускнеет. Даже так, много радости привнёсу в битву я не сомневаюсь однако страдаю отлично полезной способностью чинить испорченные повреждения быстро выложил карлю за свой главный козырь это пригодится и в пределах косари совершенно не зачем идти на войну мы с лесом намеренно не только изучавывать но и истреблявывать врагов мисира до косар вносить сметенье в их ряды путём дикого визга, возникновение в неподходящих местах и прочей могучей стратегии. Думгар подумал, что возникать в самых неподходящих местах конёк милого существа. В этом он по-настоящему силён, и составить ему достойную конкуренцию, способную разве что бургежа с его страстью к интервью, да жерец Мардамон. Кое-кого вспомни, он тут же и появится. Жрец вырос за спиной у Думгара и сдержанно хихикнул. Кабы ни вес и ни положение, которое голем вот уже несколько тысячелетий занимал в обществе, он бы подпрыгнул на месте от неожиданности, а так — нет, не подпрыгнул, только смерил нахало неодобрительным взглядом. Но Мордамон сиял, как только что отчеканенная золотая рупеза, и неодобрительные взгляды его не беспокоили. «Я счастлив!» Поделился он. Вас так и распирает, согласился Думгар. Удивительно точное слово вы выбрали, друг мой, возопил жрец. Распирает от радости и гордости. Милор Таконгор сделал мне поистине царский подарок. Это сообщение произвело надлежащий эффект. Таконгор редко делал подарки тем, кто имел несчастье разбудить его самым непочтительным образом. «Можно узнать, какой?» «Конечно, конечно!» Мордамон прыгал вокруг Думгара, как гоблин в пальпах. «Он позволил мне принести сколько угодно роскошных кровавых жертв!» «В самом деле...» «О, да, да!» «И как воспринял эту новость мессир Зелг?» «С энтузиазмом! О, да, о, да!» «Вы ничего не...» перепутали». «О, нет, нет! О-о-о!» Голему надоело слушать несколько однообразные восклицания, и он потребовал подробностей. Вознеся еще несколько раз хвалу щедрости Токангора и мудрости Зелга, Мордамон в конце концов признался, что Минотавр клятвенно пообещал взять его с собой на войну в Липолесье. «Он подарил мне всех демонов, каких я сумею добыть!» Вопил мардамон, хватая за лапки троглодитов и заставляя их вести хоровод всех. Какая неслыханная щедрость, какая широта души! И месир Зелга не потребовал себе ни одного, и даже предложил договориться с князьями Мадаръягой и Гампокортой. Не представляю, честно признался Думгар. «Я тоже не верю своему счастью. Вообразите, легионы тварей преисподней, и все они принадлежат мне, мне одному. Я могу делать с ними, что захочу. Лучшие экземпляры я, само собой, почтительно преподнесу мессиру Зелгу и генералу, но остальные... «О-о-о! Я заново родился на свет! Мне есть для чего жить!» И жрец, попрыгав еще вокруг невозмутимого голема, ускакал в подземелье, делиться радостью с гномами-таксидермистами. Великие люди делятся на две категории. Одних человечество не хочет забыть, других не может. Владислав Гжещик «Эх!» — горестно вздохнул Ангус де Галормон. Какое несчастье, что среди нас нет нашего дорогого и всеми любимого Агапия Лилипупса. Как тяжело мы переживаем. "Говорите за себя", посоветовал маркиз Гизонга, ёжась от воспоминаний, как от сильного холода. "Чего вы хотели? Все отпрыски аристократических родов проходят обязательную службу в армии. И главный казначей в ту пору ещё никакой не казначей, не маркиз, а юный виконт Шушима" которого от солидного наследства отделяла толпа из 18 человек старших родственников, тоже не стал исключением. Собственно, военная служба – единственное место, где находят приют безденежные младшие сыновья знатных семейств. Впрочем, вы правы. При известии о надвигающейся войне он за неделю поставил бы под знамена Кассарии отборное, прекрасно вымуштрованное и беспощадное войско, А кто этот лилипупс? спросил Юлен, закрывая газету. Расскажите мне. Я наверняка слышал это имя, но не припомню в связи с чем. Был, кажется, какой-то скандал? Не какой-то, не слишком почтительно отвечал маркиз, поглощённый собственными мыслями. А грандиозный, из тех, что приводят к двухсотлетним войнам и перекраивают историю и географию континентов. Вы, сир, были ещё совсем дитя, вставил генерал, невольно умиляясь тому, что и короли приходят в мир несмышлёнными младенцами. Ваш батюшка Нумилий вёл затяжную войну с Греомом, и признаться в этой кампании удачи не всегда сопутствовала армии Тиронги. Да мы чуть не разорились из-за этой войны, восклицал маркиз, которого подвергали в смертельный ужас одни только архивные данные. Его ничуть не удивляло, что тогда за 2 года сменилось трое главных казначеев. А в финансовых проблемах мне известно немного меньше, дипломатично заметил Галармон. А что до боевых действий, то я являлся их непосредственным участником и могу сказать, что бывали в нашей истории войны и поприличнее. Конечно, мы уже стояли под стенами Геленвара, что совсем не радовало Гриомского монарха. испытывавшего некоторые неудобства в осаждённой столице, и всё же и мы ощущали в этих местах, скажем так, некоторый дискомфорт. Юлейн крутил головой, глядя то на одного, то на другого. Он учил в школьные годы историю, но ни о каком агапе или лилепупсе она не упоминала. Короче говоря, пояснил граф Даунара, который полагал, что краткость сестра не только таланта, но и здравого смысла. Мы ждали мирных переговоров нетерпеливее, чем когда-либо. Правда, Тиронга ещё могла вести войну и, вероятно, до победного конца, но обеим сторонам предоставлялся уникальный шанс прекратить вооружённый конфликт и при этом сохранить лицо. Нужно ли повторять, какими желанными гостями были послы Гриома? И что? С нетерпением спросил Юлиен. Агапи или липупс? Краса и гордость Ирангийской армии как раз руководил очередным набором добровольцев. Он вербовщик и вербовщик тоже. Яркий талант, не удержался галармон, бригадный сержант, герой войны, не знал куда складывать награды. Бригадных сержантов не бывает, не слишком уверенно сказал король. Не бывает, охотно согласился генерал Что же вы меня путаете? Ни в коем случае, ваше величество, это единственное в своём роде воинское звание было изобретено специально для славного Агапия, и после его кончины никому и никогда не присваивалось. Он погиб, увы, его казнили. Такого героя пришлось для укрепления дружбы и доверия между народами Посольство Гриома возглавлял наследный принц Амброзий, и надо же было им встретиться на узенькой дорожке, точнее, за барной стойкой, поправил Доунара, предпочитающий точность во всём. Кто встретился? Терпеливо спросил Юлейн, утверждая в подозрении, что он единственный здравомыслящий человек в этой комнате. Лилипупс и Амброзий, ответил Галармон, Амброзий изо всех сил стремился заключить мир, а бригадный сержант Лилипупс завербовать ещё одного добровольца. По вполне объяснимым причинам, приезд к грёомского посольства не афишировали, и путешествовали они инкогнито. По данным тайной службы, продолжил граф Агапи Лилипупс и был тем последним э, э троллем, который видел наследного принца Амброзия. Принц исчез, пояснил маркиз Гизонга, не дожидаясь, пока его величество задаст очередной вопрос. Спустился вечером в бар вполне приличной гостиницы, пропустить стаканчик другой перед сном. Охрана сидела за соседним столиком, когда с принцем заговорил тролль в мундире, и его высочество отдал приказ не препятствовать беседе. Они беседовали около получаса, после чего разошлись, крепко пожав друг другу руки. Несколько странно, согласитесь, но вполне законно. Я не вижу здесь состава преступления, ловко вернул король, нахватавшись подобных фразочек за неделю без страшного суда. А на утро покои принца Амброзия оказались пусты. Все вещи, кроме нескольких личных, не представляющих материальной ценности, на месте. Следов борьбы нет, постель аккуратно застлана. Колдовство? Вытаращил глаза Юлейн, постепенно вспоминая, что творилось во дворце, когда внезапно исчез какой-то посланник. «Магия убеждения», — сказал генерал, — «не человеческая харизма. Агапий Лилипупс завербовал наследного принца Гриома, и тот поступил на военную службу добровольцем в звании рядового армии Тиронги с ежемесячным жалованием в одну рупезу на полное довольствие». Лилипупс никому не платил больше одной рупезы. Это был его принцип. В этом месте главный казначей подумал, что в некотором роде гениальности бригадному сержанту все же не отказать. Без него расходы на армию существенно возросли. Собственно, ручно подписал контракт на пять лет, живописал Галормон дальнейшую судьбу принца и отправился воевать против... Гриома? Не поверил его величество. В том-то всё и дело. Разразился страшный скандал. Взял слово Деунара. Наследника искали по всей стране, подозревали похищение с целью выкупа или шантажа. Заговор лягубля и грюмских военных, пока однажды совершенно случайно не обнаружили в валерийском пехотном полку. Он уже навоевал себе медаль за храбрость. отчаянно сопротивлялся любым попыткам вернуть его в лоно любящей семьи отбивался по всем правилам рукопашного боя учтите что на его защиту гороев встали однополчание словом катастрофа заметьте невозможно было допустить члена вредительства пришлось вызывать магов но что могут маги когда там уже поработал лилипупс принца с нечеловеческим трудом вывезли на родину, где он, как сообщают наши осведомители, до сих пор процветает в какой-то закрытой частной лечебнице для высокопоставленных пациентов. Говорят, пишут недурственные батальные полотна. Тот-то -то, я думаю, что никогда не слышал ни о каком принце Амброзии. Семейная тайна, коротко и сочувственно пояснил Гизонга. несчастное заблудшие дитя али липупса пришлось казнить он с пониманием хотя и без особого восторга отнёсся к этому предложению и сложил голову на плахе ради отечества король украдкой промокнул глаза надушенным платочком и поскольку вашему кузену как раз и не важно жив он или совсем наоборот то я рискнул выслать с курьером карту на которой обозначил место погребения такого ценного сотрудника, невинно заметил граф Долунара. Когда он впадал в состояние «Ах, как плох сей мир!», Зелг отправлялся в зимний сад. Это волшебное местечко пробуждало в нем любовь к жизни, надежды и вдохновение. На днях изжил в Ацинии с Аказии прислали каких-то особенно редких черепашек. Игерцок решил, что имеет смысл полюбоваться ими до того, как начнётся война. Кто знает, что случится после. Внутри замкового садовник, дендроид Мема, встретил его с искренней радостью. На его долгой памяти Зэлг был единственным хозяином поместья, который не лез в дела с ненужными замечаниями, не цитировал полезные советы из популярных журналов и не совал под нос энциклопедию юного садовода. Одним словом, вёл себя как воплощённая мечта любого садовника. Она прошлой неделе с энтузиазмом поддержал идею прорастить голубой мох на парковых дорожках. Сам Мема питал слабость к амхам или шайникам, но до появления в касарии молодого наследника никак не мог найти единомышленников. Отворив тяжёлую бронзовую дверь, Зелга чутился в волшебном царстве. Здесь росли могучие деревья, пышные кустарники и экзотические цветы. Тут раскинулись поля папоротников и мелкие рукотворные озёра, поросшие камышом и лотосом. За ливистоще битали крохотные, сногаток яркие птицы. Порхали мотыльки, журчала вода, creхтели лягушки, в огромном трёхярусном бассейне сновали пёстрые рыбки и копались в песке черепахи. по причудливой глыбе ракушечника обстоятельно полс пышный плющ. Здравствуйте, милорд. Мемо помахал ему веткой с какой-то скалы. Сейчас подстригу кустик и приду. Или вы специально явились для уединения и тишины? Нет, что вы? То есть, конечно, для тишины и вдохновения подумать пришёл. Но вы обязательно спускайтесь. Отдых редкая возможность подумать о делах. Геннадий Малкин. Некромант устроился на бортике бассейна и загляделся на рыбок. Эх, вот если бы и он мог на время оставить суетный мир и также беззаботно резвиться среди раковин и кораллов, между пышной растительностью, над дюнами серебристого песка. — Гляжу, вы не в настроении, — утвердил мема, отряхивая с веточек свежую землю. — Что так? А вы разве ещё не слышали? Опять война? Нехорошо, согласился садовник. Только вам всё равно нельзя относиться к этому так, будто её могло и не быть. Что вы хотите сказать? Что хотел, то и сказал, брякнул Мема, который, как и все дэндроиды, не понимал, отчего люди на придумывали столько условностей и на сказании вторых и третьих смыслов. Когда нормальное существо должно объясняться коротко, ясно и доходчиво. Ещё ни одному косарицу. Это я о ваших славных прощерах. Не удалось прожить жизнь в мире и спокойствии, и у вас не получится. Все воюют, и косаря не исключение. Просто они сражаются за землю и золото, а мы за могущество и власть, какие смертным и не снились. Поэтому и противники у нас соответствующие. «Какие смертны мы не снились!» — вздохнул некромант. «Вы сами все понимаете. Так издревле повелось, что кто-нибудь обязательно ввяжется в войну с косарией. Или демон, или дракон, или прекрасная ведьма, или особо опасный чародей». «И мы всегда побеждали?» «В том-то и штука. Это как с кровавой паялпой. Чем дольше держится чемпион, чем больше у него побед». Чем больше находится желающих помериться с ним силами. Глупо как-то. Только не говорите об этом мелорду Такангору. Мема, скажите, про прекрасную ведьму это тоже правда, или всё-таки поэтический вымысел? Я стихами не балуюсь, строго сказал Дендроид. Но у меня своих дел по горло. Я думал, ведьмы бывают только в сказках. Хорошенькое дело, изумился садовник. Вас с утра до вечера окружают голимы, демоны, странствующие души, феи, вампиры и оборотни. И среди всего этого, здравствуйте на вас. Именно несчастные ведьмы чего-то кажутся вам нереальными. А чем именно они вам не угодили? Дело не в том, угодили они или нет. Просто я ещё не слышал ни об одной ведьме. А мадам Муме, за вам кто? Безневинный птеньчик, рубки цветик на полянке. Так да уж скорее волчья ягодка. Не удержался Зелга, припоминая грозную тёщу Иофы. Только я был не в курсе, что она ничего особенного тут нет, развёл мема всеми ветками. Я садовник, Гапис трактирщик, Иофа староста, а Мумиза ведьма. Профессии бывают разные. Правда, она хоть и сильна, но до вашей бабушки Бутусь ей, ей далеко. Как говорится, до небес на дохлом Вавилопстере. Зылк дал себе честное слово сходить в портретную галерею с кем-нибудь образованным и внимательно его выслушать. Список предков стремительно пополнялся неучтёнными бабушками-ведьмами, демонессами и оборотнями. Кто женится на таких особах, находясь в здравом уме и твёрдой памяти? Ах, сказал мудрый дендроид, то ли угадав его мысли, то ли сам думая о том же. Любовь не спрашивает позволения. Вот я когда-то увидел свой цветочек, и сразу пропал. Стоит ствол тонкий, веточки стройные, листва пышная, изумрудная, а глазки два озерца. Так и тонишь, так и тонишь, Герцог оживился. Разговор обещал стать интересным. А в глазах, ресницах, улыбке, тонком стане и прочих девичьих прелестях он был готов рассуждать часами. Он даже подумал, что стоит прочесть садовнику своё последнее стихотворение. Однако ему мешал странный звук, похожий на смесь мелодичного звона и лёгкого жужжания. "В ушах что-то звенит", виновато улыбнулся он. "Оно, конечно, звенит, когда всякие феи станут размахивать крыльями". Пробурчал мема. «Крутят шашни!» «А некоторые повадились цветы рвать, будто для них посажено!» «Ничего, в другой раз изловлю, не посмотрю, что рыцарь, что прозрачный!» «Такое возмездие закочу за порчу герцогских садов, что ад родным покажется!» Подул легкий ветерок, и возле Зелга появилась смущенно улыбающаяся душа лорда Таванеля. «Осторожно!» завопил Дендроид в конец серчав. Вы чуть не сдули дядю Гигапонта. Присутствие дяди Гигапонта в зимнем саду стало сюрпризом не только для Гризольды и её воздыхателя, но и для самого Зелга. Если Думгар пребывал в твёрдой уверенности, что замок с недавних пор кишит троглодитами, то Герцк полагал, что он под самую завязку набит дядей Гигапонтом. За завтраком он его чуть было не толкнул, за обедом чуть было не сел на его место, за вчерашним ужином перебил на самом интересном месте. Ближе к полуночи, страдавший некромант забился в музыкальную комнату, где, как выяснилось, тоже оказался дядя Гигапонт, которого он внезапно разбудил странными звуками, которые по ошибке полагал музыкой. Прошу прощения, милорды. расстроился рыцарь. Я не имел намерения оскорбить не вниманием лорда Гигапонта и вовсе не желал нарушить уединение вашего высочества. Зылга чуть было не брякнул, что не может быть уединения в замке, где гостят всякие невидимые дяди. Но невероятным усилием воли не дал словам вырваться наружу. И только кряхтел, как беременный барсук, застрявший в узкой наре. Мы с прекрасной Гризольдой пустился рыцарь в объяснение, очевидно полагая, что обязан подробно читаться перед герцогом, но Фея его решительно перебила. Мы с Вартом осматриваем замок, где ему предстоит жить. В принципе, ему понравилось. Только вот шпалеры в вашей спальне, дружок, нагнали на него отвращение и тоску. Гризя, укоризненно воскликнул деликатный лорд. Нет уж, увольте, за Васила Фея. Негризя лепила на стене этот унылый кошмар. Но гризя же. Нет, нет, вы оба совершенно правы, вскинулся Зелга, которому новая тема была ничуть не менее блеска, чем предыдущая. Я много раз повторял Думгару, что мне хотелось бы просыпаться в другом интерьере, более весёлом, жизнерадостном, что ли. Я понимаю, что существуют такие понятия, как имидж, создание образа, поддержание реноме, но это мои личные покои. Там, надеюсь, никто не станет водить экскурсии. Могу я получить обычную занавеску в голубинке горошек или не могу? Кто здесь кассар, хотел бы я знать. Мема наклонился к какому-то цветку и простоял молча пару минут, затем выпрямился и сообщил: Своим криком вы огорчили дядю Гигапонто. Он уходит от нас в библиотеку. "Мои глубочайшие извинения", молвил Герцк, обращаясь к тому же цветку. "Я тоже пойду", сказала душа. "Мне очень неловко". "Останьтесь", предложил Никроманд. Я всё равно собирался просить Гризольду устроить нам встречу, а здесь даже лучше: тихо, спокойно, красота вокруг, я здесь душой отдыхаю. «Я тоже», — усмехнулся Уэрт. И Зелк подумал, что он хороший парень, и с ним стоит подружиться. Если сострадательного читателя волнует судьба дяди Гигапонта, чей отдых с пугающим постоянством бывал нарушен вне зависимости от того, где он пытался спрятаться, признаемся сразу. В библиотеке он надолго не задержался. Там и без того хватало народа. Гигапод постоял, посмотрел не без любопытства, что здесь творится, и отправился дальше. Искать укромное местечко, где приличный паук средних лет, временно не ищущий приключений, может поспать после сытного обеда. А вот мы останемся. Помнится, ещё в школе начинающих летописцев призывают уделять внимание времени, месту и обстоятельствам происходящего. И хотя мало кто в наше время верит в преимущество школьного образования, но в редких случаях и оно может оказаться полезным. Я прихожу в бешенство от одной мысли о том, сколько бы я всего узнал, если бы не ходил в школу. Джордж Бернард Шоу. Итак, место действия библиотека. Время действия подготовка к битве в Леполесье. Обстоятельства действия полное отсутствие необходимых карт во всех библиотеках страны и ближнего по меркам шустрых библиотечных эльфов за рубежья. Действующий лица Такангор очень недовольны обстоятельствами. Узандаф Ламальва до Касар, недовольные тем, что услышала Такангор в связи с открывшимися обстоятельствами. Доктор дот пытающийся дословно запомнить все, что сказал токангору Зандафу в связи с открывшимися обстоятельствами. Демон Бедерхем, привлеченный в качестве эксперта по липолесью, духовно обогащенный после общения с недовольным токангором. Дядя Гигапонт, проездом в спальню Мадарьяги. Кихертус, довольная и дополнительная встреча с любимым дядей. Альба Мадарьяга и Гуга Дигампакорта, Изумлённые тем, что можно услышать от благовоспитанного минотавра, недовольного обстоятельствами. Думгар, невозмутимый, Крифиан, узник в золотой клетке, а также библиотечные работники, слуги, феи, предметы мебелировки. Все шахматные, журнальные и закусочные столики в компании кресел и стульев жались к стенам огромного помещения, освобождая пространство в самом его центре. Несколько взволнованных фей жужжали над мастерски сработанной иллюзией, которую создавали по воспоминаниям очевидцев и литературным источникам. Вот тут река, а тут два холма, ворчал Узендав. Я прекрасно помню. Нет, друг мой, ворковал Бедерхем. Память у вас блестящая, но в данном случае вы заблуждаетесь. Холмы чуть ниже, а здесь река образует излучину, за которой стоит небольшой лесок. Хорошо, говорил доктор Дот. А куда вы дели озеро? Было там озеро. Было, хором соглашались стратеги. И где же оно? И не забудьте поместить между лесом и холмами равнину, рекомендовал Думгар. Будет весьма обидно, если милорд Таконгор узнает о равнине в ходе сражения. Бедерхем тревожно оглянулся на Голема. Он представил себе, что сделает с ним пылкий минотавр, когда обнаружит присутствие неучтённый на макете равнины, и нервно замахал хвостом. Вот и ещё горная гряда. кашлянул о мумии. Здесь нужно возвести горную гряду. Пристроившись в углу под стеллажом с энциклопедиями и рекламными буклетиками, гном-секретарь строчил пятый по счёту запрос в большую адскую библиотеку имени князя Тьмы. Одному из его помощников пришло в голову, что в преисподней вполне может отыскаться необходимая карта. а дух профессиональной солидарности не позволит тамошним сотрудникам ответить отказом. Они и не отказывали. Невнятно бубнили, что вопрос рассматривается, затем, что вопрос изучается. На третье письмо пришёл уже вовсе невразумительный ответ, что запрос изучается глубоко и всесторонне, и в самое ближайшее время будет решён положительно. Курьер поделился впечатлением, что в самой большой и полной библиотеке при Исподней царит примерно та же суматоха и паника, какая случилась в аналогичном косарийском учреждении, когда сюда ворвался недовольный генерал Тапотан. Вопрос изучается означает, что соответствующая папка утеряна. Вопрос активно изучается это значит, что мы пытаемся её отыскать. Джонатан Лин, Энтони Джей. Генерал Тапатан сидел в кресле с прямой спинкой и смотрел на участников процесса тяжёлым взглядом. Настроение его слегка улучшилось, когда Модарьяга и Гампокорта принесли ему радостное известие о том, что из ведомства графа Даунара пришла срочная депеша, и теперь они знают точное место погребения знаменитого лилипупса. Воспитанный в лабиринте Мадам Тапатан не мог избежать изучения военной истории в целом и покорения Пальп и прорыва обороны Тути Маргора в частности. Мунимее искренне полагала, что Агапи Лилипупс воодушевлял и вдохновлял войска. Словом, одно только упоминание знакомого имени подействовало на Такангора как добрый глоток свежей бульбяксы. и побудило его действовать, то есть окрылять всех, кто подвернётся под руку, без оглядки на лица. Когда обнаружилось, что карта Лепосея в замке нет и не было, он ещё не слишком огорчился, а предложил, чтобы кто-нибудь из магов перебросил его туда обратно, дабы он как следует осмотрелся на незнакомой местности. прикинул, как расставить войска, и в том случае, если их будет катастрофически мало, и в том, если столько, сколько ему бы хотелось. Вот тут и выяснилось, что правила категорически запрещают воюющим сторонам появляться на месте, отведённом для битвы, вплоть до самого её начала. Нарушать правила благородный Такангор не стал. наобрушил всю силу минотаврского народного гнева на горе полководцев и горе архивариусов в Кассарии. Так что те с нетерпением ждали начала войны, рассчитывая, что столкновение с демонами немного отвлечёт генерала от их скромных персон. Правая рука Такангора лежала на большой золотой благоустроенной клетке. В клетке бушевал лауреат пухлицерской премии.